Глава 22. Восс не знал, сколько времени он провёл в камере. Может, несколько дней, а может, месяц. Свет всегда был включён, а еду приносили в разное время. Дроиды отслеживали циклы его сна, жестоко будя его во время быстрой фазы. Ему уже доводилось оказываться на допросах с пытками. В прошлом владение силой позволяло ему сосредоточиться, отвлекаясь от боли. Но до сих пор те, кто заставлял его страдать, ничего не знали о силе, требуя лишь конкретной информации. Сдуку однако всё было иначе. Граф приходил, когда хотел, и всегда молчал. Иногда он просто наблюдал, как Восс висит подвешенный к потолку, пока пыточный дроид выполняет свою программу. Иногда Дуку входил в камеру, небрежно поражая Восса молнией сил. И бывшему мастеру Джедаю ничего не оставалось, кроме как кричать и беспомощно корчиться. Каждый раз он пытался вызвать дух на разговор, выяснить, чего тот хочет. Граф любил поздораться и, возможно, мог ненароком выболтать что-нибудь полезное, что-нибудь насчёт расположения помещений или какого-нибудь замечания по поводу перемещения войск, но все попытки оказывались тщетны. Вос был всего лишь диким зверем, которого мучили без каких-либо видимых причин, не считая прихоти Дуку. И Кефар знал, что несмотря на всё его обучение, как со светлой, так и теперь с тёмной стороны силы, если это продлится достаточно долго, зверем он и станет. И потому, когда Вос услышал шаги Дуку на фоне гудения пыточного устройства, которое посылало в его тело беспорядочные импульсы энергии, Раздражённое нервное окончание. Он уже ни на что не надеялся. Но сдаваться он не собирался. В десятый, а может, в тысячный раз восподнял голову, содрогнувшись от очередного мучительного импульса, но сдержал крик. Дуку, как всегда, улыбался, словно добродушный дедушка, наблюдающий за игрой внука. В тысячный, а может, в десятый раз восхрипло спросил Почему бы просто не покончить с этим и убить меня? Скажи мне, проговорил Дуку. На что ты надеялся, объединившись с Саш Вентрос? Он что, столько времени молчал, чтобы теперь спросить об этом? От удивления воз даже на мгновение перестал чувствовать боль. Дроид, наблюдавший за его реакцией, изобразил нечто вроде хмурого выражения лица и прибавил уровень Вось едва сумел подавить мучительный стон. "Думаю, это вполне очевидно", ответил он, превозмогая боль. "Меня послали, чтобы тебя ликвидировать". Дуку задумчиво погладил бороду. Похоже, совет Жедаев совсем отчаялся, раз не стал полагаться исключительно на своих прославленных рыцарей. Неужели орден настолько обессилел за время моего отсутствия? Собравшись силами и глядя Дуку прямо в глаза, Восс сумел усмехнуться. Оглянись вокруг, Дуку. Республика побеждает войну на всех фронтах. Рад, что ты так считаешь. Но ты уходишь от темы, граф укоризненно покачал пальцем перед носом Восса. Я спрашивал не про войну, а про Вентрас. Восс тут же насторожился. Когда его схватили, он мало что соображал от боли и не знал в точности, что тогда произошло. Сама ли Вентрос его бросила или её вынудили уйти. Воспоминания были столь смутные. Вентрос чужда благотворительность, продолжал Дуку. Она бы не стала тебе помогать, если бы не получила что-то взамен. Она определённо тебя ненавидит, заметил Восс. Естественно, ответил Дуку. Но она никогда не работает с тем, кем не в состоянии управлять. Вос вздрогнул, вспомнив предыдущие покушения Вентрас на жизнь графа. Тогда с ней были её сёстры или идеальный убийца, которого она почти в буквальном смысле создала и сформировала. Неужели она точно так же создавала и формировала его самого? Осторожнее, Квинлон, предупреждал его Киноби. Вентрас отлично умеет манипулировать другими. Она без колебаний использует твоё доверие против тебя, если это сможет послужить её эгоистичным целям. Что ж, как можно увереннее сказал Вос. Возможно, ты просто не знаешь её так, как знаю я. Дуку слегка приподнял брови, пристально глядя на него. Да. Задумчиво проговорил граф. Возможно, не знаю. Но как я вижу, ты знаешь её прекрасно. Может даже с интимной стороны. А? Восс не ответил. Дуку шагнул ближе. Я чувствую твой страх, Восс. Восс ухватился за представившийся шанс. Он мог управлять своим страхом, превратив его в гнев, гнев в ненависть. А ненависть придавала ему сил. "Ошибаешься", усмехнулся он. "Я себя не боюсь". "Может и нет", согласился Дуку. "И всё-таки ты боишься". Вос попытался сосредоточиться на ненависти, которую он испытывал к тому, кто сейчас надменно стоял перед ним, полностью уверенный в своём могуществе. Но он был настолько измучен и слаб, что страх превозмогал силу. тему лишь способствовала боль. Твои мысли выдают тебя, сказал Дуку. Его спонял, что он безнадёжно прав. Вентра сучила тебя. Что ж, это многое объясняет. Ошибаешься. Ей нечему было меня учить. Вздохнув, Дуку покачал головой. Ты ничем себе не поможешь, если будешь мне лгать. ТСМ говорил, что у тебя был хороший учитель. Забыл. Вос изо всех сил пытался сохранить бесстрастное выражение лица, понимая, что действительно об этом забыл. Чего он ещё не помнил? Я покинул Джидаев, поскольку перерос их, продолжал дуку. Но теперь я вижу, что у нас с тобой, Вос, много общего. Услышав эти омерзительные слова, изменник с трудом овладел собой. У нас с тобой нет ничего общего. Ты изменник. А ты кто? Обычно ровный голос Дуку хлестнул воса подобно бичу. Ты воспитывался в храме иудеев, но теперь от тебя прямо-таки несёт тёмной стороной. Скоро ты перестанешь отрицать истину о множестве вещей и поймёшь, что я не изменник, но провидец. Страх вызывает гнев. Гнев вызывает ненависть, ненависть вызывает страдания. Грав кивнул пыточному дроиду, и на этот раз восс забился в конвульсиях от голубого электрического разряда. Но отжидай, не научили тебя тому, чему научился я, как стойко переносить любые страдания и достичь высшего могущества. Дуку снова кивнул, и боль прекратилась. По лицу восса стекал пот, сердце отчаянно колотилось. Всё тело содрогалось от воспоминаний о пережитых муках. Не беспокойся, мой ученик. Уроки, которые начала давать тебе Вентрас, теперь завершу я. Он махнул Дроиду, его снапрягся, ожидая очередной волны электрических разрядов. Дуку повернулся и вышел. След ему раздались крики Восса. Акар Дешу нагнал Оби-Вано Кеноби. Когда тот направлялся в сторону зала совета, Дэш шагал рядом с человеком, не говоря ни слова, и Киноби наконец вздохнул. "Дэш", тихо проговорил он. "Ты сам знаешь, что мне нечего сказать ни о мастере Восени, ни о его задании". "Знаю, мастер Киноби", также тихо ответил Дэш. "Тебе вовсе не обязательно мне что-то говорить, чтобы я понял, что-то пошло не так". Киноби раздражённо взглянул на невысокого Джидая. "Хорошо, мне хотелось бы, чтобы некоторые джидаи не столь хорошо чувствовали силу. Да, я знаю, как это звучит. Я уже говорил и буду повторять всегда", сказал Дэш. "Если я чем-то могу помочь? Похоже, ты через чёрт привязан к Восу", Дэш бросил Киноби. "Как и ты, мастер", ответил Дэш. "Признайся, Вос любого может задеть за живое". Также как и Клещ или Заноза пробрамотал Киноби, но всё же положил руку на плечо Марана и грустно улыбнулся ему, входя в зал совета. Там уже собрались Йода, Винду, Ки-Адимунди, Сеситин и Плокун. Все смотрели на вошедшего Киноби, который поклонился Йоде. Взгляд старого грандмастера был полон надежды, но он тут же потупился и уши его поникли. Ничего от мастера Восса нету у тебя, тяжело проговорил он. Ничего, сказал Киноби, нет ни его, ни о нём. Как будто он полностью исчез. Как мы и договаривались, я продолжаю появляться в назначенном месте в назначенное время. Возможно, Вентрос раскрыл, кто он такой, предположил Плокун, и убил его за обман. Вряд ли покачал головой Киноби. В таком случае Вентрас наверняка бы постаралась, чтобы Совет узнал, насколько она им недовольна. В мрачной подробности того, как именно она могла бы это проделать, он вдаваться не стал. Ассаш Вентрас, известный ситх, сказал Ки Адимунди. Бывший ситх поправил Киноби, не в первый раз удивляясь, что ему приходится защищать честь Вентрас. Разве бывают бывшие ситхи, спросил Винду. Возможно, она обманом заманила мастера Восса на тёмную сторону, и теперь у нас появился ждаед-ступник. Возможно, согласился Киноби. Если кто-то из вас в самом деле полагает, будто Квинлон Восс настолько слабоволен, что готов отречься от всего, что знал в жизни. Этот человек вырос в храме. А бояние порой губительно бывает, заметил Йода. Пока мы не будем точно знать хоть что-то, нет смысла строить догадки, сказал Киноби. Мы даже не знаем, жив ли он, взгляд Мейса помрачнел. Возможно, это часть плана, возможно, кивнул Мейс. Или он действительно мёртв. Суть в том, что мы этого не знаем, а нам нужно знать, мастер Киноби. Обязательно нужно. В несколько мгновений Вентра стояла в дверях кантины в Мосэйсле. Позволяя глазам привыкнуть к темноте после ослепительного света солнца Татуина. Она предпочла бы не следовать этим путём, но никакого другого варианта ей в голову не приходило. Казалось, прошла вечность с тех пор, как она посетила это место впервые. Тогда она тоже приходила в себя от сокрушительного ощущения потери после того, как Гривус вырезал весь её клан. Но тогда она не знала, что делать и куда идти. Теперь же у Ассаш Вентрас имелась цель. Взгляд её упал на знакомую физиономию рептилоида в ярко-жёлтом лётном комбинезоне. Знакомой ей была и бойкая молодая женщина с ярко-оранжевыми косичками и кожей цвета лаванды. И да, он тоже был здесь. Набравшись решимости, Вентрас направилась к ним. Боск заметил её, его и без того недовольная физиономия скривилась ещё больше, хотя Вентрас не предполагал, что такое вообще возможно. Заглянув в одну из кабинок, он о чём-то поговорил с её невидимым обитателем. И мгновение спустя оттуда выскользнули две симпатичные девушки-твилики, бросая насторожённые взгляды на Вентрас. "Эй!" послышался знакомый Вентрас мальтийский голос. "Я не собираюсь платить за всех". Босс скрестил руки на груди, яростно глядя на неё. Не будучи в настроении для шуток, Вентрас смирила его взглядом, и через секунду другую он вскинул руки, словно говоря: "Ладно, сдаюсь", и отступил назад, позволив ей проскользнуть в кабинку и усесться напротив Боба Фетта. Тот широко раскрыл глаза, но тут же нахмурился. "Знаешь, безымянный", сказал он, "смелости тебе не занимать, раз ты сюда явилась". Проигнорировав его замечание, она наклонилась к нему и со всей откровенностью заявила: Мне нужна твоя помощь. Боб офет ошеломлённо уставился на неё, а затем наигранно приложил ладонь к уху. Прости, что? Вентрас трудом подавил желание стукнуть его. Ты слышал? Похоже, нет, усмехнулся он. Повтори. От чего-то злость полностью покинула её. Остались лишь крайняя усталость и безнадёжность, с которой следовало покончить прямо сейчас, пока та не захлестнула её полностью. "Мне нужна твоя помощь", столь же спокойно повторила она. "После того, как ты поступил со мной на кварците", усмехнулся он, недоверчиво качая головой. Как и ожидалось, Фет действительно не смог забыть, как его унизили. придушив с помощью силы, связав, заткнув кляпом рот и заперев в ящике, хотя Вентрас и оставила каждому причитающуюся долю. Фет недовольно поднялся, собираясь уйти, но Вентрас выбросила руку через стол, толкнув его обратно на стул. "Сядь", бросила она, нацелив на него палец. "Зачем?" Влад сразу и Боск, маячившие рядом с кабинкой, переглянулись. Шиленка недоверчиво покачала головой. И продолжал Вентрас, обращаясь в том числе и к ним двоим: "Я готов заплатить. Я хочу нанять вас и ваш синдикат". Слова её привлекли внимание всех, даже Боббы. "Это дорого обойдётся", неуверенно ответил он. "Если я вообще захочу иметь с тобой дело. У меня есть деньги. Кредитами ты мне должного не выплатишь". нахмурился Фет. Отхлебнув из стакана, он утёр рот рукавом. "Даже 100.000 мало?" спросила Вентрас. Глаза Лат стали большими, словно блюдца, а Боск от удивления захлопнул пасть. Боба бесстрастно посмотрел на Вентрас. "Да. Даже 200." Вентрас явно не дооценила, насколько она ранила гордость парнишки. Похоже, ошибка могла дорого ей обойтись. 250. Похоже, этого хватило. У Боббы на добрых 3 секунды отвисла челюсть. Лац и Боск снова переглянулись, а затем одновременно шагнули вперёд. "Мы берёмся за работу", сказал Боск. "Однозначно", поддакнула Лац. Бобба уставился на них. "Но вы даже не знаете, в чём она состоит". За 250.000 кредитов мне всё равно, пожало плечами Лац. Боба посмотрел на Вентрас, затем на своих охотников за головами и покорно вскинул руки. Ладно, с угрюмым видом он откинулся на спинку стула. Но синдикат возьмёт свою долю, так что развлекайтесь. Фетс снова глотнул из стакана. Похоже, все присутствующие крайне его раздражали. Не пойдёт. Безстрастно проговорила Вентрас. Мне нужна вся команда. Она начала перечислять, загибая пальцы. Боск, Лац, Хайзенгер, Эмбо и Боба Фет. Прищурившись, юный охотник смерил её долгим взглядом. Что за работа, спросил он наконец. Вентрас заранее заготовила ответ. Спасательная операция. Один человек, нассиренно. Прилетаем, улетаем и деньги ваши. Тамашнюю обстановку, знаешь, немного подумав, спросил Боба. Охрана, слабые места? Так как будто я там жила, небрежно ответила она. Внезапно с грохотом поставив стакан на стол, Боба наклонился к ней. Вряд ли всё будет так просто. Я знаю, ты чего-то не договариваешь. Вентрас тоже кое-что знала. Как вести игру с Феттом? Всегда есть варианты. Любой по-настоящему опытный охотник это знает. Она подчеркнула слова по-настоящему опытный, и Фет в самом деле ощетинился от столь неуважительного намёка. Он схватил свой шлем, явно давая понять, что этот разговор ему надоел. Либо деньги вперёд, либо никак. Переведи кредиты сегодня же. Вентрас склонила голову. Она ожидала подобного требования, так же как и того, что ей придётся поднять начальную ставку. Сумма представляла собой почти все её накопления за то время, что она была охотницей за головами. Но если у них всё получится, если они сумеют вытащить Воса из той проклятой дыры, где Дуку наверняка питает его, кредиты не будут волновать её до конца жизни. Вац и Боск походили на детей только что получивших подарки. "Да!" радостно прошептал Трандшанин. Наёмница улыбаясь душой, игриво стукнула его по нагруднику в знак солидарности. У Боббы всё ещё был такой вид, будто он только что съел нечто крайне омерзительное. "Идите, скажите Хассенгеру и Эмбе, через час обсудим общий план операции". Оба кивнули и тут же исчезли. Фет посмотрел им вслед, Затем повернулся Квентрес. К твоему сведениям, подняв взгляд, Вентрас обнаружила в 3 сантиметрах от своего лица его бластер. Я знаю, что в какой-то момент ты намеренно нас предать. Может, они этого и не понимают, зато я да. Она бесстрастно смотрела на него, скрывая удивление. И ещё к твоему же сведениям, весело продолжал он: Я уже не тот мальчишка, которого ты бросила на кварците. Ещё раз попытаешься меня кинуть, поплатишься. Покрутив бластер на пальце, он сунул его в кобуру и, надев на голову шлем, последовал за боском и лац.